«Если вам еще требуются мои услуги, то прошу поторопиться. У меня назначена встреча с магистром Гибизе, и я не намерен опаздывать». «Мы не задержим ваш сильно», — Урбука кивнул. «Проведите, пожалуйста, одну тренировку по плану Трижо. Только отойдем вон туда, чтобы владыке было лучше видно».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 А вслед им рванули согревшиеся легкие стрелки. Пикинеры, оставшиеся без работы, обиженно опустили длинные копья. «Все!» А Рой спрятал талисман-черепушку. «Я вас покину! Мое почтение, владыка! Генерал!» И шаман бодрой походкой двинулся к мосту. «Нам бы его на весь день!» — вздохнул Урубука.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 «На простор речной волны!» «Пойдем!» — мумий потянул меня из комнаты. «Я его потом починю, наверное, если разум вернется!» «Выплывают расписные урубоки корабли!» Неслось нам в спину.